Кора головного мозга. Как только мы встали на ноги и приняли вертикальное положение, то же самое произошло и с нашей нервной системой. Тогда как у других животных спинной мозг расположен горизонтально, а головной мозг впереди, у нас спинной мозг идет в вертикальном направлении, а головной мозг находится наверху, венчая все тело. В процессе развития нервной системы новые и, как мы могли бы сказать, высшие функции, включая способность к рассуждению и абстрактному мышлению, настроились над теми, которые были присущи головной части центральной нервной системы у наших предков. Так как у человека передний отдел мозга находится сверху, то, говоря о высших функциях, мы выражаемся одновременно и буквально, и фигурально. Более того... У человека наивысший уровень нервной системы стал доминирующим не только согласно нашему анем мнению, но и по реальной физической массе. Центральная нервная система среднего статистического человека весит 1480 г. Из этого веса на долю спинного мозга, то есть на долю низшего и самого примитивного уровня, приходится около 30 г, то есть около 2%. Что же касается головного мозга, то в его массе превалирует масса конечного мозга, вес которого составляет 5/6 общего веса головного мозга. Приступая к детальному описанию большого мозга, давайте начнём с того, что он продольной щелью делится на две половины, которые называются полушариями большого мозга. Поверхность полушарий покрыта слоем тел нейронов, которые составляют серое вещество головного мозга. Этот слой и называется корой головного мозга. Кора в данном случае означает то же, что она означает в приложении к коре надпочечников. Под корой располагаются нервные волокна, ведущие от тел клеток коры к другим частям головного мозга и к спинному мозгу. Есть также волокна, которые соединяют между собой различные участки коры. Жироподобные миелиновые оболочки этих волокон придают веществу мозга беловатый цвет, поэтому подкорковая часть больших полушарий называется белым веществом. Кора образует сложные складки. Как я уже говорил в предыдущей главе, линии, которые разделяют между собой складки, называются бороздами. Самые глубокие борозды, разделяющие крупные отделы мозга, называются щелями. Возвышения мозговой ткани между бороздами, которые выглядят как слегка уплощённые давлением крышки черепа валики, называются извилинами. Борозды и извилины, создавая складчатость поверхности полушарий, втрое увеличивают площадь серого вещества при том же самом общем объёме мозга. Количество серого вещества в глубине складок коры вдвое превышает его количество на внешней поверхности извилин. Форма борозд и извилин не является случайной Она определена генетически так что у всех людей имеются одни и те же складки и борозды хотя и есть индивидуальные различия чертаний и размеров они имеют свои стандартные анатомические наименования две самые постоянные борозды это центральная и латеральная то есть боковая расположенные соответственно в каждом полушарии Полушария головного мозга по своему устроению представляют собой зеркальное отражение друг друга. Центральная борозда начинается на вершине мозга и направляется в бок и немного вперёд. Ещё эту борозду называют роландовой по имени описавшего её итальянского анатома XVIII века Луиджи Роландо. Латеральная борозда начинается у нижней поверхности полушария, отступая на 1/3 расстояния от его переднего края и направляется назад и немного вверх, параллельно линии основания мозга. Заканчивается она, не дойдя полпути до заднего края больших полушарий. Это самая заметная из всех борозд Она называется также сильвиевой бороздой по имени Сильвия, профессиональный псевдоним описавшего её французского анатома XVII века. Эти две борозды используются анатомами как удобные ориентиры для разграничения полушарий головного мозга на участки, называемые долями. Часть большого полушария, ограниченная сзади центральной бороздой, а сбоку, снизу, латеральной, называется лобной долей. Позади центральной борозды и над латеральной бороздой расположена теменная доля. Под латеральной бороздой находится височная доля. В задней части большого мозга расположена затылочная доля, отделенная теменнозатылочной бороздой и височная доля. начинающийся недалеко от того места, где заканчивается латеральная. Название каждой доли соответствует названиям костей свода черепа, каждый из которых прикрывает свою долю мозга. Представляется вполне естественным, что разные участки коры головного мозга контролируют различные участки нашего организма. И что если тщательно исследовать мозг, то на его поверхность можно нанести карту участков тела, соответствующих определённым областям коры головного мозга. Ранние наблюдения такого рода были сделаны на рубеже 18 и 19 веков венским врачом-францем Иозефом Галлем. Он полагал, что головной мозг специализирован до такой степени, что различные его участки контролируют даже различные таланты или характерлогические особенности личности. Так что об их развитии у конкретного человека можно судить по размерам соответствующей части мозга. Ученики и последователи Галя пошли гораздо дальше своего учителя. Они разработали теорию, согласно которой каждому избыточно разросшемуся участку головного мозга соответствует выбухание или шишка на черепе, которая освобождает место для увеличенного количества серого вещества коры большого мозга. Следовательно, по их воззрениям, путём тщательного исследования особенностей строения черепа Можно много сказать о характере и талантах носителя этого черепа. Так зародилась псевдонаука френология, что по-гречески означает наука о черепе. Однако, несмотря на то, что Галь и в особенности его ученики свернулись с истинного пути, в их наблюдениях тем не менее присутствовало рациональное зерно. В 1861 году французский хирург Пьер Боль-Брока при тщательном исследовании мозга умерших сумел показать, что у больных, страдавших афазией, неспособностью формировать внятные высказывания, иногда вплоть до полной неспособности говорить, был поврежден определенный участок коры. Эта область располагается вверх, в третьей левой лобной извилине, которая с тех пор называется зоной Брока. Вскоре после этого, в 1870 году, два немца, Густав Фрич и Эдуард Шицг, начали серию опытов по стимуляции различных участков коры головного мозга собаки, регистрируя ответную мышечную активность, если она возникала. Также они пробовали наоборот разрушать небольшие участки коры и наблюдать, возникают ли после этого пролечи, и если да, то в каких группах мышц. В результате этих опытов была составлена первая пусть и не очень достоверная мышечная карта коры головного мозга. Эими исследованиями было установлено, что полоса коры расположенной перед центральной бороздой, отвечает за двигательную активность скелетных мышц. Поэтому её назвали двигательной, моторной зоной коры. Тело представлено в моторной зоне в перевёрнутом виде. Мышцы самой нижней части ног связаны с самой верхней частью моторной коры. Ниже находится области представительства бедра, потом туловище и рук, и в самом низу расположены участки, отвечающие за движения шеи и головы, мышц лица. Вся кора головного мозга имеет несколько слоев, образованных разными специализированными клетками. В одном из таких слоев в двигательной зоне в обоих полушариях расположено по 30 тысяч необычайно крупных клеток, Из-за своей формы они получили название пирамидных или клеток Бетца по имени русского анатома Владимира Бетца, который впервые описал их в 1874 году. Волокна этих клеток управляются сокращениями мышц, причём каждая пирамидальная клетка соединена со строго определённой частью какой-либо мышцы. Раздражение аксонов более мелких клеток, слой которых расположен в коре выше клеток беца, не приводит к сокращению мышц, но делает мышечные волокна чувствительными к стимуляции со стороны пирамидных клеток. Волокна, исходящие из двигательной области коры, образуют пучок, который называется пирамидным путем или пирамидным пирамидным трактом. Он проходит через части головного мозга, лежащей ниже коры, и выходит в спинной мозг. Поскольку пирамидный путь связывает кору, кортекс, со спинным мозгом, его называют ещё кортикоспинальным трактом. Два пирамидных тракта под нами из каждого полушария большого мозга перекрещиваются в зоне перехода головного мозга в спинной. Поэтому стимуляция двигательной области левого полушария приводит к сокращению мышц правой половины тела и наоборот. На примере пирамидной системы мы видим способ образования в нервной системе функциональных блоков. Пирамидная система управляет нижележащими отделами нервной системы, как и иерархически подчинёнными, так и перекрёстно соединёнными друг с другом, вплоть до самого нижнего уровня мышечных пучков. Самый нижний уровень, цель для исходящих нервных путей, тот орган, которым они призваны управлять, называется эффектором. действующим агентом, производящим эффект. Для двигательной коры эффектор мышечное волокно. Вертикальный функциональный блок, состоящий из управляющих органов CNS, проводящих путей и эффектора называется эффекторной системой. Её нервная часть без мышечной называется эфферентной от латинского efferens, выносящая системой. Есть нервные волокна, контролирующие двигательную активность нейронов, не являющихся пирамидными клетками и представляющих экстрапирамидную систему, которая также соединяет между собой все части центральной нервной системы. В то время как пирамидная система отвечает за сознательно управляемые движения, экстрапирамидная ответственна преимущественно за непроизвольные и второстепенные, управляемые условными и безусловными рефлексами. Интересен факт, что возрастным изменениям при старении значительно подвержена экстрапирамидная система. Поэтому у пожилых людей, при том, что сознательное управление движениями совершенно не нарушено, могут начаться трудности с одновременным выполнением нескольких не связанных друг с другом вспомогательных движений, как это легко и не задумываясь делают молодые люди. Например, одной рукой подвинуть в себе чашку, другой поднять чайник, одновременно прижимать плечом к уху телефонную трубку, а ногой качать коляску. Казалось бы, чего проще? Но без экстра-пирамидной системы это было бы для человека невыполнимой задачей. В анатомическом плане нервную систему удобнее рассматривать по горизонтальным уровням, но в функциональном плане ее лучше всего исследовать по вертикальным функциональным блокам. Спускаясь вниз от коры, Через ниже лежащие области пирамидного и экстрапирамидного трактов до, собственно, мышечных волокон мы можем наблюдать разветвление действия. Волокно единственной пирамидной клетки передает сигнал нескольким нейронам спинного мозга. Каждый из них управляет деятельностью многих нейронов периферической нервной системы. той части нервной системы, которая расположена за пределами головного и спинного мозга. А каждый из этих нейронов управляет активностью нескольких мышечных волокон. В итоге получается, что одна пирамидная клетка может контролировать работу до 150 тысяч мышечных волокон. Степень этой дивергенции, зависит от того, насколько тонким должно быть управление данной группой мышц. Например, движения туловища могут регулироваться сравнительно небольшим количеством пирамидных клеток, так как разнообразие движений торса не велико, а крупные пласты мышц сокращаются и расслабляются одновременно. Наоборот, Движение пальцев рук требует отдельного управления каждым из мелких мышечных блоков, состоящих из небольшого числа мышечных волокон. Поэтому дивергенция здесь намного меньше. Для того, чтобы мышечная реакция оказалась полезной и целенаправленной, Кора головного мозга должна управлять ею в зависимости от состояния внешней и внутренней среды, а следовательно, получать сигналы об этом. Мы их называем ощущениями. В теменной доле, прямо позади центральной борозды, находится область коры, которая называется соматосенсорной. то есть областью телесной чувствительности так как она получает информацию о состоянии всех частей тела эта информация о положении тела и его частей в пространстве движениях мышц ощущении прикосновений температуре всё это будет описано в главах 10, 11 и 12 Один из важнейших соматосенсорных стимулов боль не представлен в этой части коры. Боль воспринимается и обрабатывается в других областях мозга, расположенных ниже. Чувствительные волокна, берущие начало от кожи, мышц и внутренних органов, направляются в составе нервных пучков в головной мозг по проводящим путям спинного мозга. Некоторые из этих волокон в составе спинного мозга прямо следуют к соматосенсорной коре. Другие отходят от основного пути к подкорковым областям, через которые та же информация передаётся в соматосенсорную кору, но уже опосредованная этими нижележащими структурами. Здесь мы видим существование таких же вертикальных функциональных блоков, проходящих через разные горизонтальные уровни, как и в двигательной системе. Объединением разных горизонтальных уровней занимается ретикулярная активирующая система, которая координирует деятельность всех уровней центральной нервной системы, отвечающих за восприятие сенсорной информации. Как говорится, если вспомнить известный анекдот. Правильно, но не полно. В годы написания книги ничего другого о рецикулярной формации не было известно. Она считалась незначительной, причем примитивной, реликтовой частью центральной нервной системы, чем-то вроде диффузной нервной системы кишечно-полосных, которой не стоит уделять большого внимания. Позже в конце XX века в нейрофизиологии случился настоящий ретикулярный бум. У ретикулярной формации начали находить всё новые функции, всё больше удивительных особенностей, так что дело доходило до крайностей. Некоторые исследователи чуть ли не все управляющие функции мозга стали относить к этой ткани. На данный момент по-прежнему Мы знаем об этой интересной системе далеко не все. Однако ясно, что она играет основополагающую роль в управлении функциональным состоянием организма. Она действительно получает информацию от всех сенсорных систем, но использует ее не для передачи сигнала в высшие центры с целью дальнейшего анализа, как это делают основные системы. проводящие пути, идущие напрямую к сенсорным областям коры, а для определения необходимого уровня энергетической подпитки мозга, то есть повышения его возбуждения для готовности к быстрому эффективному ответу на текущую ситуацию. Также она получает информацию и от всех эфферентных путей, что очевидно помогает более полно Соотносить требуемое энергетическое влияние на высшие отделы с результатами текущей их деятельности. Так же, как в случае с двигательной областью, в соматосенсорной коре тело представлено топологически, но только верх ногами. Участки, связанные с лежащими рядом органами, лежат также рядом органами. Причём нижние органы представлены вверху и наоборот. Выше всего представительство ступней. Затем сверху вниз бедро, туловище, шея, плечо, предплечье, кисть, пальцы. Ниже области, воспринимающие ощущения с пальцев, находится область представительства головы. И в самом низу языка. куда приходит и информация о вкусовых ощущениях. В отличие от этого, обонятельная информация приходит, как и у наших предков, в обонятельный мозг, а оттуда в расположенный непосредственно над ним участок в основании лобной доли. У человека эта доля очень мала по сравнению со многими другими млекопитающими, у которых она сильно развита. Участки соматосенсорной области, представляющие губы, язык и кисть руки, имеют более значительную относительную площадь по сравнению с относительными размерами этих органов. Иногда на рисунке, изображающем кору головного мозга, наносят изображение перевёрнутого человечка, отдельные части тела которого наложены на области их представительства в коре. На рисунках как сенсорного, так и двигательного человечка его торс непропорционально мал. Малы также ноги, хотя очень велики стопы, направленные к верхушке мозга. К нижней части коры направлены очень большая кисть руки, огромная голова и гигантские губы и язык. К этому легко можно найти основания. Что касается моторной коры, то движения губ и языка в процессе речи и движения кистью руки при манипуляции предметами очень тонкие, и именно они отличают людей от животных. Что же касается ощущений, то движения руки не могут быть точными, если мы в каждый момент времени не будем ощущать её точное положение в пространстве и взаимное расположение пальцев. Точно так же и правильное произношение невозможно без очень точной координации движений речевых органов. Однако у других млекопитающих органы ротовой полости также представлены в соматосенсорной коре непропорционально большим участком, так как для них это главный орган, сообщающий жизненно важную осязательную и вкусовую информацию. Для животных сюда можно прибавить ещё и нос, за исключением обонятельных рецепторов, информация из которых идёт в обонятельный мозг. Два основных для человека и высших млекопитающих ощущения зрение и слух имеют свои собственные сенсорные области коры. Это участок височной доли, расположенный к низу от соматосенсорной области, служащей для восприятия и обработки слуховых ощущений и называемой поэтому слуховой корой, и затылочная область, в которой расположена зрительная сенсорная кора. Точнее, он расположен к низу от вторичной соматосенсорной области. До сих пор было описано только первичное область, И не было помянуто, что ниже и литеральней её лежит другая, в которую она посылает информацию по ведущим туда нервным путям. Там тело также представлено топологически, однако уже имеются некоторые изменения и смещения относительно реального расположения органов. И туда же ведут коллатерали вспомогательные пути от сенсорных областей других органов чувств. Это та область, в которой у далёких предков человека ещё до развития тетичной или ассоциативной коры обрабатывалась и координировалась вся сенсорная информация, прежде чем поступить в моторную область для формирования ответной реакции. У высших млекопитающих поведение такое сложное, Что столь простого алгоритма обработки и столь короткого пути формирования ответа недостаточно. Развивается своего рода надстройка, критичные области коры, в которых происходит сложный анализ, прежде чем подаётся команда реагировать тем или иным образом. Об этом пойдёт речь в книге Даля.